В некотором царстве, в некотором государстве у самого синего моря стояла высокая каменная башня. В этой башне была комната с огромным очагом, где в колбах и тиглях кипели таинственные разноцветные жидкости. Здесь жил знаменитый доктор Лечебой. со своим помощником и слугой пилюлю. Пилюлю, как всегда, хозяйничала очага. Помешаем, снимем пену, прибавим марканцевого кислого калия и бертолетовой соли. Нет, пока я не добьюсь прозрачности, я не успокоюсь. Кто там? Здесь не живёт. Доктор Причивой. А кто его хочет видеть? Я величества, января 2-ая, докторе Халява, Казаньи, Ипавлени, в час вечерний, за вражением мистра двора, барона Причивева. Войдите. Дочери мои, подождите здесь. Пелюлю бросают в огонь горст. Надо бы вспыхивает яркое пламя. и появляется личе боль. Приветствую вас, королева. Здравствуйте, господин Флюгерия. Прошу, садитесь. Что привело вас ко мне? Доктор, я доверяю вам государственную тайну. У меня две дочери. А разве это государственная тайна? А, нет. Тайна не в этом, а в том, что они немного не здоровы. Но одна из них, видите ли, августа не совсем добра. А другая, Олели, понимаете ли, не совсем умна. Простите, Олели Э, <связь>. <связь> собственно говоря, доктор, настоящее имя принцессы Алелии Апрелия. Но принцесса в детстве не произносила букву Р и стала называть себя Алелия. Да? <связь> <связь> доктор, нет ли у вас какого-нибудь средства от этих <связь> недомоганий? Я не скрою от вас, обеих принцесс пора выдавать замуж. Пусть возится с этим несчастным королевством, выходит замуж. Пос меня хватит. Но, к сожалению, доктор, пристроить их не так-то просто, но чистое наказание. А теперь, Ваше Величество, покажите мне ваших дочерей. А, да, да, слушаю все. Ваше Высочество, Ваше Высочество, Принцесса Олеги, Принцесса Августа, пойдемте сюда. Что такое? О чем вы плачете, Олеги? Августа, в чем дело? Да. Что, если бы вы только знали, какой глупсян она только что -то сделала, вы бы тоже не выдержали. Что такое? Она отдала свои туфли какой-то пасаногой девчонке и сама стала с босая. Орели. Ну разве можно ходить босой? А почему же эта девочка Котик. Но ведь она же не принцесса. А откуда вы знаете, матушка? Она ничего не говорила. Ой, боже мой, а Лели. Но есть же у вас глаза? Есть. Вот они. А если бы их не было, я ведь бы не видела, что она ходит в бассейн. Ах, мое бедное дитё. Ой, матушка. Вы знаете, это очень приятно ходить босиком. Как-то прохладно и ужасно весело. Попробуйте, матушка. Алли, ваше величество. Мне всё ясно. И мне остаётся сказать вам несколько слов наедине. Э, -э принцессы, а остаться нас? А галадец принцесса про <соцентрический. соцентрический>. то. Я должен вас опечалить, королева. Ой. А, я так и знал. У меня есть лекарство только для одной из ваших дочерей. А для кого же, доктор? Для Августы или для Элео? Для той, которая оно сможет помочь. Вот, видишь, котуки у меня два кольца. Золотыми алмазами вас не удивишь, мои кольца оловянные. Оловянные? У них, королева, есть чудесные свойства. Они могут придать человеку то, чего ему не хватает. Вот это именно то, что нам нужно. Да-да-да. Если бы они могли придать Августи немножечко красоты и доброты, а моей милой Али ли хоть капельку. Кстати, доктор, ведь у вас два кольца. А почему бы не дать одно Августи, а другое Али? Кольца, которые лежат в этой шкатулочке, обручальные. Вот это. Отдайте одной из ваших дочерей. А это приберегите для человека, который ее по-настоящему полюбит. И я надеюсь, что они принесут обоим счастье. Ах, вот как! Благодарю вас, доктор. Да, но вы задали трудную задачу. Как решить, кому отдать кольца? Олели или Августе? Ой, пожалуй, мои милые Олели. Ой, нет, нет, Августе. Или все-таки Олели, а, а? Предоставьте выбор самим принцессам. Королева, мы сделаем так... Вот у меня есть еще одна шкатулочка. Теперь нам нужно положить сюда самое обыкновенное золотое кольцо. Позвольте одно из ваших. Ах. Благодарю вас. Пилюлю! Пилюлю, пригласите сюда принцессу! Как бы я хотела, чтобы коробочка с волшебным кольцом досталась моей милой олене! Или нет, нет, нет, Августе! Или... Что вы думаете, Плигерия? Ну, я совершенно согласен с вами, Ваше Величество. Хорошо бы, если это кольцо досталось принцессе Агусе, то есть Олеге. Вы звали нас, доктор? Мои прекрасные гости. Вот две коробочки с кольцами. Пусть каждый из вас выберет ту, что ей больше по вкусу. Выбирайте. Ах! Я уже выбрала. Ой, Августа, милая, уступи мне на этот раз. Я тебе отдам мое ожерелье, мои серьги, даже моего попугая. Только, пожалуйста, вот оставь мне вот это колечко, а сама возьми другое. Какое это? Вот это. Это? Оловянное? Оловянное. Ну что же, ну уж ладно, бери его себе, если <связь> оно тебе так нравится. А я возьму себе это. салатояс с короной. Ой, какая ты добрая, августа. А то у меня золотых много, а это такое гладенькое, такое беленькое. Спасибо тебе. Пойду в сад. Доктор. Ну вот олелена дело пошло до венной колечка, но я что-то не вижу. У меня никакой перемены? Не тревожьтесь, королева. Волшебная сила моего подарка скажется только тогда, когда ваша дочь обменяется кольцами с тем, кто её полюбит. А, понятно. Ваше величество, мы благодарим почтенного доктора и поспешим во дворец. Время второго завтрака уже подходит. Доктор, я благодарен вам от всего сердца. До свидания. Шугунная дверь открывается от сильного толчка, и в башню стремительно входит человек в чёрном плаще и челме. Это пират Кахинур. Он кладёт к ногам лечиболя большой мешок. Вот золото. Много золота, господин мой. Я переплыл море, чтобы купить у тебя чудесные кольца волшебника Аль-Манзора. А на что они тебе? Султан Синего берега Абдурахман желает подарить их своей любимой дочери Нунуфар к одни ее свадьбы. Мы искали их по всему свету, пока не узнали из волшебных книг, что они здесь. Золото твое, кольца наши. Я спешу, господин мой, прости. Пират Кахенур. Да, да. Откуда ты знаешь, мой юный старый человек? Старые люди, они много знают. А ты возвращайся к себе на остров Пират Кахинур и скажи своему капитану Хамиелю, что доктор лечи боль не берёт золото за алявянные кольца. Золото не берёшь? А что берёшь? Алмазы, парчу индийскую, коня арабского. Ну, говори, что тебе нужно. Мне ничего не надо. Добром не продашь, силой возьмёшь. Разве тебе не говорили? Пиратка Хинур, что эти кольца нельзя не купить, не украсть, не взять силы. Говорили, не верим. Ваше дело, а только так оно и есть. А добудешь ты их силой или хитростью, ничего не добудешь, кроме простого олова. Так-то, пиратка Хинур. Ух, упрямый колдун. Видно, долго жил. Больше жить не хочешь. Доктор Ильич, и боль не колдун, а доктор. А ты ступай себе, откуда пришел. Ничего не дождешься. Дождусь, слуга сатаны. Нельзя мне без калет уходить. Капитан Мухамел шутить не любит. Да нет у нас этих колец. А банаешь? Правду говорю, вот раньше тебя были люди унесли. Кто унёс? О, не достанешь. Да До небо не достану. На земле всё достану. А, я видел, кто у вас был. Королева с дочками. Волголевский сад. Конечно, он великолепен. Множество цветов, пруды, фонтаны, беседка. На староконечной крыше беседки кружится золоченый флюгер. В сад входит флюгерио. И так есть два принца и две принцессы. Но кого, на ком жить-нибудь? что в нашей смертной так э э это ярзвероятственный этот нельзя не сознаться, но надо э э э не happiness знать, как будто ясный, ещё же опасно. Вот вопрос. Жмеется королёмой королевой должна стать та пара, которая не будет мне мешать управлять королевством. Королевой будет принцесса Али. Она для этого достаточно глупа. А вот кто из принцев ей будет под стать? Альдебаран или Балталон? А ну-ка, дружище Флюгер, подскажи, кого сделать королем, Альдебрана или Балталона? Появляется принц Балталон. На боку у него огромная шпата, за поясом пистолет, на ногах высоченной ботфорты со шпорами, нос перебит, одного уха не хватает. На что это вы смотрите, господин министр? На что это вы смотрите, господин министр? Что это за штука у вас там наверху? Флюгер, ваше высочество, обыкновенный флюгер. Флюгер? А зачем? Он указывает направление ветра прийти. Вот так. Дайте-ка его мне. А, а зачем он вам? Как-то зачем? Узнавать направление ветра. А то и на раз не разберешь, откуда ветер дует. Он, он, глупее мне не найти... Ах, о принц, вы получите и этот фюг, да. и вещей от, и дворец и всё королевство предоставить. Для этого вам надо только жениться на одной из наших принцесс, первой, краншей принце Альдебаран. Я вижу, вы будете настоящим королём, если не будете медлить. Медлить? Это не в моём характере. Я ещё невесты не видал, а уж обручальные кольца у меня в кармане. Обыкновенные обручальные кольца вам не понадобятся. Для обручения наследницы короля Февраля Августа мы приобрели волшебные кольца Альманзора. Так? Вот одно из них. Ну, ну. Что к тебе, голова? Вы так бедны. Мы так богаты. Этим кольцам принц нет цены. Если принцесса полюбит вас и наденет вам на палец такое же оловянное колечко, вы получите все. Все, что вам не хватает. Так, так, так, так, так. Ну, скажем, у вас появится правое ухо, так. выпрямится нос, Ой. появятся ресницы, а? исчезнет несколько лишних борода. Да, довольно, довольно, без подробностей. Дай сюда кольцо. Ну, конечно. Перед обручением будет. Обручение будет через пять минут. Только скажи, скажи, которой из двух принцесс я должен понравиться? Той, у которой на пальце такое же оловянное кольцо. А Шак... принцессе Алелии. Алелии? Великолепно. Где же она? А вот и другой жених. Принц Альдебаран. Он не молод, очень худ и очень какет. Весь в кружевах, перьях, бантах и пряжках. Дорогой сюрдили, ну где же наконец вашей принцессы? Мне надоело шататься по саду и топтать цветы. В таком случае, принц Дебаран, почему бы вам не уехать домой? Я бы на вашем месте убрал. Не беспокойтесь, принц. Вот идёт её величество королева с дочерью. Я очень рада видеть вас, дорогие гости. Надеюсь, вы у нас не будете скучать, принцессы. Чтобы немного развлечь вас, покажут вам могилу моего незабвенного супруга, февраля августа, и клетку с его любимыми обезьянами. До свидания. До свидания, вас венит. Ну, Когда же мы пойдём, дорогие гости? Не хотите ли посмотреть наших обезьян? Ой, что ты, они же испугаются. Кто, принцесс? Нет, обезьяны, конечно. Молчи, дурак. Ой, ой. Принц или баран, да? Скажите, которая из них аллели? Я что-то не разберу, та или эта. Ах, вам нужна принцесса аллеля. Да, да. Вот эта. <клес> ну, ничего не поделаешь. А, Ваше высочество, а? не покажет ли он мне могилу покойного короля? Зачем у наốiстве, принц? Это любимое место мои прогулок. Идёт. Идёт. Прекрасная принцесса Алелия, как я рад, что нас оставили одних. Я у ваших ног и прошу вашей руки. Моей руки? А родю у вас своих нету. Вы шутите так жестоко. Скажите мне просто, хотите вы быть королевой? Нет. Не может быть, кто же отказывается от короны? Не будем терять дорогое время, согласите же, стать королевой и женой Альдебарана. Какого ещё Барана? Вы разве Баран? Альдебаран, принцесса, это очень древнее и громкое имя, Альдебаран. Айдобаран. А вот если я выйду за вас замуж, то как же тогда меня будут называть? Айдобарана или Айдовца? Какая вы злая, принцесса Олень. Ой, что вы, что вы, злая это у нас Август, а я просто дурочка. Ой. Что? Вы, пожалуйста, только никому не рассказывайте, а? Потому что это наша государственная тайна. Ах, вот как, имею честь кланяться. Черт побери, как бы мне умному из этой дурочки не остаться в дураках. Да, <свы> наверное, что? А, блин. Черт побери! Как вы смели надо мной так подсудить? Принцесса, которую вы назвали Алерией, оказалась Августой. Ну, может быть. Да еще притом такой ведьмой, что ведь глаза мне не выцарвала, когда ай. я ее назвала Алерией. Ну, с честью, я этого вам не прощу. Ах, отправлюсь искать принцессу Августу. Прошу прощения. Идите, идите, идите. И вы тоже. Идите. Вы же теперь знаете, что август зовут августом. Знаю, но я останусь здесь. Тогда я уйду. А я вас не пущу. Je ne sais aller. Я вас люблю и не люблю долго разговаривать. Сколько у вас есть оловянное кольцо? Есть. Будьте добры, покажите мне его. А зачем оно вам? Вот, оно. Так. У меня есть точно такое же. И тоже оловянное. И тоже оловянное. Покажите его. Вот. Никакого же оловянного кольца у вас нет. Ну, как только не стыдно говорить неправду. Как нет? Может, а, вы... а, а в самом деле нет? Потерял? потерял. Неужели потерял? Только а где же, где? А может быть, вы где-нибудь его в другом месте потеряли? В другом месте? А, а, наверное, на могиле этого короля, как его, января, февраля, августа. Сбегай, вы посмотрите. Да, да, да, сбегайте и посмотрите. А я пока пойду домой. Да так? Да. Я чувствую, что вы будете меня искать, как это ваше кольцо, и всё равно не найдёте. Из глубины сада выходит садовник Зинзивер. Лицо его похоже на добродушную клоунскую маску смешную и нелепую. Рыжие волосы торчат как петушиный гребень. Травос кошу я на лугу а у прудана под стыву, газон саду дворцовым. Быть должен образцовым Кусты деревья быть должны Одной и той же вышины И между собой похожи Когда мы и вельможи Но на один и тот же лад Расти деревья не хотят Цветы по-своему цветут Кусты по-своему растут Не так они покорны Как важный штат придворный Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот именичи здесь всё пробовы это то. Лошади сюда пустили, что ли? И цветы подняты. А это что? Колечко. Право колечко. Видно бронил кто. Колечко простое, лавянное. Во дворце таких не носят. Можно его, пожалуй, себе оставить. На счастье. Зинзевер скрывается в кустах. Выходит о леле. Она горько плачет. Зинзевер бесшумно раздвигает ветки и бросает ей на колени большое румяное яблоко. Спасибо. О чем вы плачете? Кто вас обидел? Все меня обидел. Все смеются, бронят. Что, я не скажу, всё не так. Ты что, не сделаю всё нехорошо? Неужели я и в самом деле хуже всех? Не хуже, а лучше. В тысячу раз лучше. Кто это сказал? Вы что, птица? Пожалуй, что и так. Меня зовут Зинцивер. А Зинцивер это такая маленькая птиц, знаете. Теперь Ой, лучше не надо. Почему? Если вы увидите меня, вы уж больше не захотите со мной разговаривать. Нет, нет, я хочу, захочу. Ой. А почему это вы себе лицо шапкой закрыли? Да шапка у меня пожалуй, получше, чем лицо. А вот я посмотрела. А? Ой. Какой вы смешной. Правда, очень смешной. Вы знаете, если бы вы могли себя увидеть, вам бы тоже стало очень смешно. Зачем? Зачем вы заставили меня отказаться вам на глаза? Ведь я больше всего на свете боялся, что и вы будете смеяться надо мной, если попадусь вам на глаза. Только не уходите. Разве это я надо вами смеюсь? Что вы? Это я просто так смеюсь, потому что мне смотреть на вас очень весело. Не уходите, пожалуйста. Где? И что тут уйти? Ладно, ну смотрите на меня. Ну смотрите и смеетесь. Смеете сколько угодно, а я буду смотреть на вас. Ведь я еще никогда в жизни не видел вас так близко. Вот, пожалуйста. Вот издали вы, как звездочка в небе, а вблизи, как солнышко. А кто это научил вас говорить такие удивительные слова? Вы научили. Я? Да. Что вы? Я же говорить как следует не умею. Я же дурочка. Кто это вам такое сказал? Это те говорят. А вы, наверное, очень умные. Правда? Вот вы знаете, мне даже кажется, что вы совсем уж не такой некрасивый. Ой, спасибо, на добром слове. Нет, правда, правда. Вы даже какой-то красавец. Ой. А как вы попали к нам в сап? Почему я вас раньше никогда не видела? А я здесь у вас с малых лет живу. Ведь я просто-напросто ваш садовый. О! Так, я буду приходить всегда к вам в сад. Только вам, наверное, со мной скучно. Потому что я очень глупый. Что да? вы такое говорите? Ну что вы такое говорите? Мне не скучно с вами. Скучно. Мне Но... я никогда в жизни не не был так счастлив, как сегодня. Счастлив? Да. Счастлив. Вот такое хорошее слово. Мне тоже кажется, что я немножко счастлива. Только мне дам мне пора, потому что матушка сердиться будет. А как я вас завтра найду? Я, я всегда тут в саду, только людям на глаза не показываюсь. Алли! Алли, я бегу! Алли! Я там куста. Уходите, уходите скорее. Вы не знаете, какая она у нас злая. Уходите. О, ты где? Идём скорее домой. Скоро праздник начнётся. Какой ещё Рабник, рабник честь принцев. Наши женихов. Ну идём, же, ну идём уже стемнело. Вот у нас зашла. Если хочешь, О! госпожа, я тебе доставлю лук. Кто это? Не бойтесь, красавицы, это я, ваш верный слуга. Я привёз вам подарки от султана Синего берега. Только прикажите, и луна будет у ваших ног. О, вот она. Ой. Смотрите, как сияет. Ну и пусть себе сияет. Вот у меня есть колечко. Оловянное? А, смотри-ка, блин. У тебя есть оловянное колечко, красавица. Покажи-ка мне, покажи. Подари-ка ты мне его старику, а я тебе за него что хочешь дам. У меня есть звезды алмазные, яснее, чем на небе. Роса жемчужная крупнее, чем на траве. Пойдем на берег. Пойдем, совсем недалеко рукой подать. А Леля, можно на мой самом деле пойти посмотреть? Нет, нет. А Леля, ну, я прошу тебя. Я умоляю тебя. Я очень тебя прошу. Ты хочешь, я перед тобой на коленки встану? Вот! Что ты? Август, с ума сошла? Встань. Встань. Ну ладно, пойдём. Пойдём, пойдём, мы, вы же не красавицы, пойдёмте, красавицы. Что это? Куда они пошли? Как будто не во дворец. Неужели на берег спускаются? Да так и есть. Надо бы пойти посмотреть. Котяч. Принцесса Элли, принцесса Агуста. Ни те же ни. Скоро ли мылись? Алли. Агуста. Но ну, нельзя же заставлять тебя так долго ждать. Ваше величество, принцесс здесь нет. Как? Разве их нет в саду? Их нет ни в саду, ни во дворце. Ну что вы говорите, плюгерио? Их повезли! Их увезли? Что? Как убийцы? Обеих принцесс увезли. Ой! Кто? Кто унёс? Не знаю. Морские разбойники, пираты, они только что плыли, ещё можно тогда. Ваше величество, я сейчас велю послать в погоню, самый быстрый из наших кораблей. И объявите по всему королевству, что тот, кто спасёт моих дочерей и станет мужем одной из них, и получит корону в феврале августа ещё до моей. Госпожа милость, позвольте мне отправиться на этом корабле. Я жив не буду, а разыщу ваших дочек. Ты? Ой. Боже мой, кто это к людям? Что же ваше этот садовник добрый малый может пригодиться, но сначала надо узнать, кто из принцев согласен пуститься в это опасное путешествие ради своей будущей супруги и короны. Что касается меня, то я считаю своим долгом остаться здесь, Ах. пока не вернутся принцы утешать королеву. А я, а, а я а... А я, я. Боже, ты, принц был талант. Можно вас на минутку? Да-да. Позволю себе напомнить вам, так. что вы потеряете корону. Что? Где моя шпага? Еду. Сейчас, немедленно. Куда это вы собрались с вашим высочеством? Спасать мою невесту. Ах, да. в таком случае еду и я. Поторопитесь, поторопитесь, принцы. Подумать только, мои девочки могут утонуть, могут простудиться, могут научиться у пиратов самым дурным манежам. Ой, мы, мы не вернемся без ваших прекрасных детей. Мы вернемся только с ними. Мы были бы только живы, а уж выручить выручим. Замок пиратов на пустынном острове. Тут в башне живёт Мухаммед, капитан пиратов. В глубине башни две низенькие окованы железом дверцы с тяжёлыми замками. Входит Мухаммед. Перед ним в глубоком поклоне склоняется Кахидум. "Ваше приказание исполнено, господин мой. Волшебные кольца Альманзора в наших руках." Ты хороший слуга, Кахинор. Давай, кольца сюда. Это волшебные перстни. Цена им не велика, ибо они из простого олова, но их нельзя ни купить, ни украсть, ни силой отнять, только в подарок можно получить, по любви, по дружбе. Такой уж срок наложил на них Альманзор. Вот я и привёз тебе, принцесс, с цихолаганными кольцами, а уж подарок получить это твоё дело. Я не такой молодой, не такой красивый, как ты. Ну ждаешь? Виде девушек сюда. Слушаю, господин мой. Клянусь слоною и звёздами, это прекраснейшая девушка на свете. Не бойся нас, мы тебя не обидим. Вы меня уже отвели. А я хочу домой. Я будто вот торожу. Ты будешь скоро дома, госпожа моя, не плачь. Готовь лодку к Хинору. А я угощу пока прекрасную госпожу. Ай, султан, пирохат муку, сладок, как утренний сок. Ну, и ешь его сами, пожалуйста, раз он такой сладкий. А мне ведь вас вот, не нравится. Нажи, зачем ты на стенку повети? Да мой хочу. Корабль уже на волнах качается, тебя ждёт. Одно только слово мне скажи. Я даже два скажу. Да? Ой. Нет, красавица. Другое мне скажи. Есть у тебя волшебное колечко? Нет? Как как так нет? Глянь-ка такой. Алявянное. О! Алявянное! Есть. Дай мне его, пожалуйста. Жалей. А почему жалеешь? А мне матурка сказала, что в нём моё счастье. Неправду тебе сказать. Но зачем тебе, красавице, такое некрасивое оловянное кольцо? А вам оно зачем, если оно такое некрасивое оловянное? Не отдам! Кахенур! Я здесь, господин мой. Эту уведи, ту приведи. Нет! Не отдам! Не отдам! Не отдам! Не отдам! А Лели уводит. В другую дверь врывается Августа. Хи-хи, и в Патании. Да, госпожа. Хи-хи, госпожа! А ваше высочество? Ну, пусть будет, по-твоему, высочество, величество нам все равно. Сейчарша, отпустите нас домой. А не то, королева пришлет за нами все свои корабли с пушками. Ой, какая сердитая. Ну, так я тебя, твое высочество, раньше в мешок посажу и в море опущу на самое дно. Тихая станешь. Эй, Кахенур, сюда! Сюда! тело, что вы хотите от нас? Колечко мне подари. Добром подари. По любви, по дружке. Возьмите их все. Только отпустите нас поскорей. Нет, таких колечек не берем. У нас получше есть. Да и то. Какое? Сама знаешь, оловянное. Оловянное? Так оно не у меня. Оно у сестры. Валили. Знаем, что у сестры, а другое где? Да. А разве было еще такое кольцо? А, вспомнила. Я видела его. Видела половянное кольцо на пальце у принца Болталона, на мизинце. А Хочу. не врешь, нет? Нет, клянусь. Ну ладно, пусть будет так. А ты слушай, девушка, хочешь домой живая вернуться? Хочу. Ну так вот, уговори сестру кольцо отдать. Кахенур. Отведи, госпожу, к сестре. Пускай теперь вместе посидят, поговорят. Слушаю, господин мой. Ты беззубый пес, Кохенур, ты ленивый осел. Чем я прогневал тебя, господин мой? Два кольца надо, а ты одно привез. Да и того нет, близко не возьмешь, а возьмешь другого кольца, нет? Нет. Господин мой, корабль пришел с того берега. Два принца прибыли. Пираты приводят в замок принца Альдебарана и вносят привезенные им большие сундуки с богатым выкупом. Счастлив приветствовать славного повелителя этого прекрасного острова. Счастлив, говоришь? Безмерно. Ну и я сегодня счастливый. Только хотел за вами корабль посылать. А вы уж тут. Да. Имя твое какое? Принц Альдебаран. Пусть тебя рыбы съедят принца Альдебаран. Ой. Ну что мне с тобой делать? Скажи, пожалуйста, на стене повесить или в воде утопить? Ой. Отпустите меня. Отпустите меня. Ой. А вот и другой. Заманили, господин. Теперь хоть голыми руками бери. У меня есть трусы на колене, а не то за колю. Постой, господин. Отпусти соблю. У меня побольше твоей, поострей. Пальцем шевели, но без головы будешь. А? А, а, не надо, не надо шевелить пальцем. Зачем сюда прибежал? Я, я вам все скажу. Я пришел за принцессами. А? Но, но, но, но, если вы не хотите их отдать, пожалуйста, пусть остаются у вас. А я могу... И без них уйти. Прощайте. А куда ты торопишься? А, а, а. Погости. Я <свят> <свят> нет, нет, спасибо. Я лучше домой, в Шотландию. <свят> не, не, не трогайте меня. Я принц Балталон. Балталон говоришь? Да, принц Балталон. Подари колечко по любви, по дружбе, прошу. Подаришь, когда дорогой гость сидеть будешь. Мне подаришь? Как мёртвый камень лежать будешь? Не пугай! А что вы думаете, болтарёк? Отдайте мне это несчастное кольцо, едем домой! Да нет его у меня нет, понимаете? Потерял. Ай, Ай. дурное осёл. Лучше глаз потерять, чем такое кольцо потерять. Ну слушай ты. Од на ухо ясёл. Последнюю ночь тебе дарю. Посиди за этой дверью, подумай, жить хочешь или умирать хочешь. Запри их, какие там. Слушай, господин мой. Мухаммед знаком отпускает всех, кроме Кахинора. Постав у двери стражу к Кахинору. Эй, стража! Е впускать, не выпускать, кто тайного слова не знает. Какое сегодня тайное слово, господин? кольцо альманзора. Ответ такой: меч Мухаммеля. Слушаю, господин мой. Слыхали? Да, господин. господин. Вот тебе ключ от этой двери. Ахмед, т-т-т. <реку> вот тебе ключ от другой двери. Рахмет. <реку> не спать, не дремать и с места не сходить. Т-т-т. <реку> Полночь В смену пришлю. Я ухожу. Ахмед, пить хочешь? Хочу. Из одного сундука Высовывается чья-то рука и вытянувшась настолько, сколько это возможно, ставит на пол незаметно для пиратов большой медный кувшин с вином. Ой, Ахметё, что это? Кувшин? кувшин? Ай. -а, -а. а в кувшине что? Погляди мы знаем. А -а -а. Вино. Ай, вино. Ай вино. С малых лет пью, а такого не пил. Глотку холодить, сердце греет. Ой, У -у. Постой, постой, постой, постой, Ахмед. Я тебя знаю, все до капли. Вытянешь другому, ничего не оставишь. Дай мне, У дай мне. Не пей много, пьяный будешь. У -у -у. Лучше я выпью. У -у -у. Ахмед, а теперь я. У -у -у. А кто ты такой? Кто я? У -у -у. А я... Я сам не знаю. А ты? Я знал, но ну, до да забыла. Может, Ахмет? Нет. А может, Рахмет? Нет. А может, Мустафа? Ну, снова Ахмет, Рахмет. А если надо Рахмет, ты напился, нет. а я нет. Ой. Ой. Спать хочу. Оба засыпают. Из сундука вылезает Зинзерер, осторожно подходит к часовым и берет у них ключи. Ничего, ничего, Ахметр, Ахметр. Спите спокойно. В какой же комнате принцессы? В этой, что ли? В этой, что ли? Принцесса Алелли. Пощадите, пощадите. Лучше султану Синего Берега продать, а чем голову рубить. Получите, Балталон. Не видите, что это вовсе не пират. Как ты попал сюда, садовник? Вы сами принесли меня сюда. Я сидел вот в этом сундуке. А? Правду сказать. Ой, я по ошибке открыл вашу дверь. Но, да, раз уж она открыта, спасайтесь и скорее на корабль. Пусть приготовятся. Через несколько минут мы отчалим. Не выбраться отсюда. Высоко. Высоко. Ну что я? У меня с собой лестница. Ой. Спускайтесь вниз и ждите внизу принцесс. Им труднее спуститься, чем вам. Придержите внизу лестницу, чтобы не качалась. Мы пропадём из-за этих девчонок. Ой. Спускаемся. Ой, ой, страшно. Принцесса Олень, принцесса Августа, вы тут? Ой, кто это? Что ломать нас нужно? Держи Я ваш садовник. Я пришёл за вами. Я пришёл за нами. Да, пойдём. Пойдём. Полезай, Тика. Принцы ждут вас снизу. Что ж, по-твоему, у меня, ну, прыгать с такой высоты? Прыгай. Прыгай сам, если тебе жить надоело. Зачем прыгать? Спускайтесь по лестнице. Что? А да, что ж тут? Здесь нет никакой лестницы. В самом деле нет. Сорвали мошенники. А это принцы. Ой, что же нам делать, Зинзивер? Я что-нибудь придумаю. Подождите минутку. Зинзивер наклоняется к пиратам и тармашит их. Спят как убитые. Славно я их угостил, хоть до гола раздень не услышит. А что, если в самом деле раздеть? А? Так и сделаем. Зинзивер уносит спящих пиратов. Не проходит и двух минут, как он возвращается с их одеждой в руках. Вот что, сударыня, переоденьтесь-ка поскорее вот в эти куртки шаровары. Хорошо. Что? В эти грязные, отвратительные тряпки? Ничего не поделаешь, так надо. Смотри-ка, Диндивер, похожий я на пирата. На самого прекрасного и доброго пирата uh -huh. во всем мире. Теперь слушайте меня. Uh -huh. Я спрячусь вот в этой комнате, uh -huh. а вы идите по лестнице. Спускайтесь вниз на берег. Там ускал стоит наш корабль, вы увидите. Uh -huh. А ты? Я без тебя никуда не уеду. Не бойтесь, я не пропаду. Счастливого пути! Счастливого пути! ново королевский сад вечерень Вот это, вот это. Подошёл. Подошёл. Что случилось? Гратов поймали. Моих задержали. Остальные отступили в беспоряд. Молодцы. Ежики их похятча. Попались разбойники. Боже мой. Принцесса Августа и принцесса Харлин. Какое счастье! Прикажите их как следует наказать плюгарёв. Ваше высочество, не разглядели! Не разглядели, Морщать ваше высочество! Морщать, может, не разберёмся! Поздравляю вас, принцесса Августа, с благополучным возвращением. Поздравляю вас, принцесса Олени. Что такое вы? Плачете? Она всю дорогу ревела. Понравилось ей, видно, у пиратов. Как тебе не стыдно, Август? Ты же знаешь, почему я плачу. Но, простите, ваше высочество, вы одни. А кто же освободил вас из плен? Я! Я! Я я очень рада видеть вас. Как будто бы ничего дурного не было, всё по-старому. Дорогие друзья мои, от всего сердца благодарю вас за то, что вы вернули мне моих милых дочерей. Вы достойны самой высокой награды, легенде. Прочтите принцу мой завтрашний указ. Слушай ваше величество. Э-э, мы Божьей милостью, вдовствующей, ну, ну, и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее, так далее, вот, повелеваем разделить наше возлюбленное королевство на две части, фазанию и павлине. Ну, зачем же делить? Этого еще не доставало. Ваше решение, королева, достойно вашего ума и сердца. Но вы обещали все государство и корону тому, кто освободит ваших дочерей с плена. И что вы скажете, если я докажу вам, что принцессу Августу и принцессу Апрелию избавилась с из плена один человек? Кто же это? Ваш похорный слуга. Что? И, пользуясь вашей благословностью, осмелюсь просить руки вашей августейшей дочери, принцессы Апрелии. Ах, мошенник! А Лелия, дочь моя, ну что же вы молчите? Ну разве вы не слышите, что принц, который освободил вас из плена, просит в ваши руки? Это кто же? Принц Альдебаран? Да-да-да. А он вовсе нас не освободил. Он нас у пиратов оставил. Помнитесь о Лелии. Ну как это ставил оператор, когда вы здесь? Да, мы-то здесь, но он же там. Да. Ах, ну кто он? Я ничего не понимаю. Я не умею вам объяснить, но только это не он, не он. Я тоже говорю, что не он. Я говорю, что не он. Это не он? А кто же? Я, принц Балталов. Так. Да. Теперь вы знаете, кто издолитель ваших дочерей, ваше величество. Прошу у вас руки принцессы Апрелии. Матушка, Матушка, я сказала, что своим избавлением мы обязаны совсем другому человеку. Но этот другой вовсе не принц Балталон. А кто же? Вы хотите знать, Ваше Величество? Так, знаете, садовник, ваш рыжий садовник, вот кто? Да, да, да, наш милый рыжий садовник, Диндильвель. Алле, Лиз, сегодня ваше обручение с одним из принцев. Вы отдадите ему свое обручальное кольцо. Мама, я не верю. Довольно капризов. Надо отсюда убежать, убежать далеко-далеко. Один только Зиндзивер понимал, что я говорю, а теперь его нет. Я никогда не узнаю, что с ним стало. Зиндзивер! Зиндзивер! Зиндзивер! несница. Вы звали меня. Алень, Зинзимир. Неви мой, хороший мой, мой храбрый, мой красивый Зинзимир. Ну уж и красивый. Это вы самая милая, самая драгоценная, самое прекрасное нет, существо на свете. Нет, нет, ты лучше. А потом у меня есть колечко. Мне матушка сказала, что в нём моё счастье. Хочешь, я подарю его тебе? Спасибо, Алень. Вот у меня точно такое же колечко. Позвольте мне его подарить вам. Значит, поменяется. Что это? Светлей как будто стало. А это луна поднялась? Нет. Не то, нет. Всё стало каким-то другим. Новым. Подойди ко мне. Зизиар. А ты ты совсем другой. Хуже или лучше? Красивее. Только голос и глаза прежние. сад выходит королева из люгери. Алли, вы всё ещё шутуете? Ну, покажитесь-ка. Ну, хорошо, по крайней мере, что вы больше не плачешь. Нет, матушка. Мне сейчас очень весело. Поздравьте меня. Я только что оврутила и отдала своё оловянное кольцо садовнику Дензиверу. Вот он, матушка, мой храбрый, мой верный Зиндегер. А! Вот, я ладное кольцо у него на пальце. Ой, Боже мой! Полюгерё! Ну что же нам делать? В гостиную уже собрались гости на обручение. Как мы им скажем, что вы принцу уехали, а наша Лели выходит замуж за садовника? А вы им ничего не говорите, королева. Я сейчас ухожу отсюда. Навсегда ухожу. Я вижу, что это превосходная юноша. Дай тебе денег на дорогу в Легию. Только вот сгори уходила. Да-да, вот парень. Бери тут 100 золотинки. Бери, бери, приготятся. Нет, Ваше милость. Не надо. Я-то с моим ремеслом нигде не пропаду. А вот вы что умеете делать? Только служить, да прислуживаться. А за это не всегда деньги платят. Прощайте. Эх, прощай, голубчик, прощай. А, а вы куда, Олеле? А я ухожу вместе с Зинзивером. Ты возьмёшь меня с собой, Зинзивер. Я так и думала, Леле, что ты пойдёшь со мной. Но я не смел этому верить. Дай руку, милая. Вот. Идём. Ты не представляешь себе, какой прекрасный и мир. открывается за стенами этого дворца. Идём, Зиндевер. Ах, постойте, Анели, ну нельзя же так. Ну куда же вы пойдёте? Ах, Анели, зачем только вы поумнели? Что в отличить кофейное от настоящего, матушка? И чёрный называть чёрным, а белое белым. Прощайте!